Глава 7. Через 10 лет мне в руки случайно попался сборник научных статей, в котором я прочитал статью о деревенских фамилиях. Ее суть состояла в том, что на фамилии паспортные в деревнях не обращали особенного внимания, а иногда даже не знали, какова паспортная фамилия соседа. У всех были прозвища – по ремеслу, по главе семьи, по дереву, росшему под окном. Вполне могло статься, что мои предки были именно теми Березкиными или Ивановыми, о которых помнил Степан. Еле дождавшись лета и в глубине души, надеясь на чудо, я рванул в селище. Но обнаружил там лишь наглухо забитую досками избу Николая, да разоренную вековину Степана, в которой гулял ветер, а под крышами гнездились лесные птицы.